опустевшим домам и собственными руками собирал все эти редкости. Здесь не было ни единой вещи, которая не казалась бы подстать ему, ни единой вещи, которая была бы более древней и ветхой, чем он. Повернув ключ в замке, старик посмотрел на меня с недоумением, и оно ничуть не уменьшилось, когда его взгляд упал на мою спутницу. А она сразу же с порога Стала рассказывать ему о нашем знакомстве, называя его дедушкой. Голубка моя, воскликнул старик, гладя ее по голове. Как же это ты заплуталась! Что, если бы я потерял мою маленькую Нел? Не бойся, дедушка, уверенно сказала она, к тебе я всегда найду дорогу. Старик поцеловал ее, потом повернулся ко мне и пригласил меня зайти в дом, что я и сделал. Дверь снова была заперта на ключ. Идя впереди со свечой, он провел меня через сто хранилище разных вещей, которые я видел с улицы, в небольшую жилую комнату с дверью, открытой в соседнюю коморку, где стояла кроватка под стать только феи. Такая она была маленькая и нарядная. Девочка зажгла вторую свечу и упорхнула к себе, оставив меня наедине со стариком. «Вы, должно быть, устали, сэр».